Глава двадцать Остаток дня проносится как миг. Я думаю только об одном – это свидание или дружеская прогулка. Прогулка или свидание. Или все же свидание. В общем, не самый одаренный я адепт сегодня. После физической подготовки вообще тяжело сосредоточиться на заумной лекции. Мышцы болят и то и дело отвлекают на себя. Но сегодня мой мозг совсем размяк. «Извините за опоздание, можно войти?» В аудиторию заглядывает Рональд. «Да, заходите. Меня предупредили, что вы плохо себя чувствуете. Уже все в порядке?» «Не совсем, но мне лучше, и душа тянется к знаниям. Что ж, не будем ее разочаровывать. Присаживайтесь. Ближайшее свободное место рядом со мной. Благородно отодвигаюсь в сторону. Спасибо. Коротко кивает Рон и открывает тетрадь. Искос рассматриваю его. Вблизи видна целая куча синяков, и в целом он выглядит очень измученным. «Я скажу Реджинальду, нельзя так измываться!» – произношу шепотом. «Как всегда, сначала говорю, а потом думаю. О таких вещах лучше не предупреждать, а молча делать. Но это не про меня». «Ничего!» – Рональд криво усмехается. «Все, что нас не убивает, делает сильнее». А ты уверен, что оно тебя не убивает? Уже хочу спросить, но вовремя закрываю рот. Хоть в этот раз промолчать, проявить мудрость. Он думает, что я отступлю, но нет. Стану сильнее них двоих и потесню в битве за тебя, добавляет он. Битва за меня? Урона жар или у них негласное соперничество? А если вполне себе гласное, если это спор? Я хочу выяснить подробности, заставить Рональда сказать нормально, что он имел в виду, но профессор не дает. «Мартин, вы пропущенную часть лекции там рассказываете? Не стоит, отвлечь от другого материала». «Эм, да, простите», — утыкаюсь в свою тетрадь и больше не заговариваю с Роном. А в конце лекции он быстро убегает. Откуда только силы появились? Эх, а спросить актуально будет только сегодня. Надо же понять, Вальдемар искренен или нет. Нет, наверное, я слишком подозрительная. Заговоры, споры видятся. А настоящая моя проблема – это отсутствие выходного платья. Все сегодня наденут что-то помимо формы, а я останусь в ней. Когда там уже стипендия, хочется одежду купить. В итоге к вечернему свиданию, ой, к прогулке, я подготавливаюсь очень быстро. Принять душ и расчесать волосы много времени не надо. Всяких женских мелочей типа косметики, духов и прочего у меня тоже нет. Что ж, зато если меня ждет все-таки свидание, то будет понятно, что я нравлюсь сама, а не моя улучшенная оболочка. Но если это все же спор... Стоп, хватит. Пора выходить. Не хочу ждать Вальдемара в четырех стенах. Лучше пойду ему навстречу. Захлопываю дверь и боковым зрением вижу, как подозрительно оглядываясь, крадется куда-то летик. Что это с ним? Выходной начался в том числе и у профессоров, но он явно шагает не в сторону выхода из здания. Еще и вид такой загадочный. Вальдемару придется простить, так как я, кажется, опоздаю. Только прослежу чуть-чуть за летиком и пойду в столицу вместе со всеми. Этот шанс я не могу упустить. Голди ведь не нашли, и дома она не объявлялась. Я видела, как ее родители приезжали к ректору. И я еще два раза ходила к ноту, рассказывала новые аргументы в пользу того, что профессор Летик, если и не виновен, тот точно что-то знает, но. «Мартин, еще раз придешь, и я сдам тебя властям, как главную подозреваемую». Вот после этого приходится молча собирать улики, которых, в общем-то, нет. Но сегодня мне везет. Забегаю за угол, Летик практически ушел. Я едва успеваю заметить кусок его плаща, мелькнувший за поворотом. Он сворачивает еще два раза, а потом останавливается у статуи в коридоре. Здесь безлюдно, и мне приходится притаиться за углом. Он что-то шепчет, а потом два раза стучит по бюсту и часть стены вдруг разъезжается, и открывается проход. «Во дела!» — протягиваю вслух, совершенно позабыв о скрытности. К счастью, Летик уже шагает во тьму и не слышит меня. Быстро подбегаю к проходу и прыгаю в него. Опоры нет, я падаю куда-то в пропасть. «Упс! А если это была ловушка?» Здравая мысль, но приходит слишком поздно, когда от столкновения я теряю сознание.